ЭПИЛОГ У Джимми и Билли всего в изобилии. Ура, караул, закопай, откопай. И Джимми и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай. Надрывался электронный будильник. Когда-то Виктору казалось, что будет очень истроумным поставить на него эту мелодию. Ну ладно, не очень остроумно, просто весело. Детская песенка из старинного мюзикла «Алиса в стране чудес», исполненная за лихватской бодрости, должна была настроить с утра на боевой лад, придать сил, напомнить о том, что на все проблемы нужно смотреть с юмором. «И о чем Виктор думал?» спрашивается. За полгода песенка надоела до чертиков, но сменить ее или отключить будильник Виктор хронически забывал, даром что просыпался на пять минут раньше. Систему воздухообмена ему тоже пока не удалось отладить, поэтому по утрам Свинцова преследовала головная боль, и он просто лежал на койке, тупо слушая дуэт двух задорных хомяков и устало размышлял о том, что вся его работа как раз и сводится «кура, караул, закопает копай». Но сегодня он позволил себе полежать на 5 минут дольше, а потом, встав с постели, неторопливо и с удовольствием стереть надоевшую мелодию. Сегодня его день рождения. Сегодня можно. Нечего оригинальничать. Пусть будет старый добрый Моцарт. Дубадам, дубадам, дубадам, дубадам, дубадам, дубадам. И никаких лишних ассоциаций. В ванной комнате вода была чуть теплой, и всегда отдавал ржавчиной. Но он тщательно брился, старался придать своей физиономии некоторую парадность. Знал, что Лара оценит. Однако в столовой он Лару не застал. Она находилась на главном посту, там же и позавтракала. Сегодня должны были сбросить изотопный реактор «Припять». Очень ответственная операция. Командир предпочла установить связь с кораблем заранее, чтобы пока не слышат центры управления в Королеве и Хьюстоне, обменяться с экипажем транспортника свежими сплетнями и посланиями с земли, которые не предназначались для ушей и глаз службы безопасности. Нет, разумеется, никаких заговоров. Просто людям нравилось делать что-то за спиной начальства. Это сохраняет в них уверенность, что они могут контролировать свою жизнь. Вечером еще намечен сеанс связи с профессором Ким Райкой, шведским астробиологом. Ей передадут результаты последних анализов и снимки окаменелостей, найденных в кратере Ветрова. Точнее, таким Ким должна сказать, имеют они дело с окаменелостями или со следами особо хитрых кристаллов. Но все это будет без него. Ведь у него сегодня день рождения, а значит, выходной, никаких плановых работ, только обход хозяйства и вечером праздничный ужин с тортом, бутылочкой Сидоровки и песнями под гитару. Вроде бы ничего особенного, но Виктор с удовольствием предвкушал этот день. Великолепный марсианский день. «С днем рождения, Витек!» – приветствовал его Шурик. «Как говорил классик, 40 лет жизнь пошла за второй перевал. Вечером оттянемся? Непременно». Виктор положил себе салата и жареных сосисок, сел за складной пластиковый столик. «Игратулирую! И нанцум гэбюрштаг, комрад сталкер!» Вставил ореограф Давид Рате. «Слава нашему неутомимому следопыту!» – подхватил Лелик. «Если бы нетерпение и настойчивость, с которым он выслеживает различные поломки в системах жизнеобеспечения, «Мы все тут давно накрылись бы медным тазом». «Не дрейф, Лёлик, я на стреме», — ответил Виктор. «Держи, приятель. Это от нас, ото всех. Поможет тебе скоротать выходной день». Лёлик протянул Виктору маленький пакет, завернутый в яркую бумагу. Виктор разорвал обертку и вытащил на свет потрепанную книгу. Это было бумажное издание пикника на обочине. Старинное, еще прижизненное. На титульном листе красовалась загадочная надпись «Победителю конкурса на тему 12 июня 2018 года, вторник. Вручено 13 мая 2002 года, понедельник. Но главное – крупный четкий росчерк Б. Стругацкий». «Спасибо, ребята», – сказал Виктор растерянно. Он держал книгу в руках, но все еще не мог поверить, Проклятая усталость сожрала эмоции. К счастью, друзья и не ждали от него бурных проявлений восторга. Им достаточно было знать, что они своим подарком попали в цель. «Давид отыскал у какого-то немецкого букиниста», — сказал Лелик. «Мы все скинулись и... и пожертвовали тебе часть личного багажа. Получилось по 250 грамм на человека. Владей. Ребята, я, право, не знаю, как вас благодарить. Это так неожиданно!» «У тебя имеется время до вечера», — успокоил его Давид. По-русски он пока еще говорил с сильным акцентом, но изо всех сил старался. «Вечером все ждать?» — большую речь. «Внимание! Давид!» — Александр! — Денис! — раздался из репродуктора голос Лары. «Пошел отсчет. Через пять минут жду вас на главном посту. Начинаем спуск реактора». «Увидимся вечером», — сказал Лёлик, поднимаясь на ноги. «Что будешь делать?» «Пока не знаю. Почитаю книгу, а потом спортзал. Или кино посмотрю». «Молодец. Отдыхай. Удачи». Виктор собирался пойти в свою комнату, но передумал. Вместо этого он отправился в общий зал и включил трансляцию с внешних камер. Захотелось посмотреть на мягкую посадку реактора. Пусть он сегодня безработный, и ребята отлично справятся без него, все же полюбоваться на операцию не помешает». Надо думать, будет красивое зрелище. И на главном посту, где мониторы получше, еще красивее. Но Лару лучше не отвлекать. Мужу командира базы не следует дышать в спину командира базы в ответственный момент. Вечером она его, безусловно, поздравит, а ночью поздравит еще раз. Остается набраться терпения и подождать. Зажегся большой экран. Камеры показывали красную и спокойную, сначала казавшуюся такой экзотичной, но уже поднадоевшую за полгода пустыню. «База, это свобода. Как слышите меня? Прием!» – раздался голос пилота. «Свобода, это база», – ответила Лариса. «Слышу вас отчетливо и хорошо. Прием!» «База, мы готовы к маневру. Прием!» «Свобода, вас приняли. Мы тоже готовы. Приступайте! Прием!» База отделение через 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Пошел! Прием! Свобода, вас поняли, прием. Примерно две минуты ничего не происходило. Потом изображение померкло. Камера, зафиксировала движущийся объект, перестраивались. Когда экран снова засветился, марсианская пустыня превратилась в красную дымку внизу экрана. Теперь камеры смотрели в небо. На тупоносы и формы предмет больше всего напоминавший увеличенный пистолетный патрон, который в облаке зеленоватой плазмы спускался вниз по вытянутой параболе. «База! припить над третьей площадкой!» – доложил пилот. «Свобода! Подтверждаем! Третья площадка!» – отозвалась Лара. Снаряд чуть дрогнул, и за его кормой раскрылись четыре белоснежных купола. «База! Введены тормозные парашюты! Прием!» «Свобода! Подтверждаем!» Парашюты введены и развернуты полностью. Прием. Снаряд неожиданно треснул пополам. Скорлупки защитные оболочки вместе с парашютами остались далеко позади, а вывалившийся из них низенький и приземистый аппарат, похожий на половинку поплавка, включил три ярких желтых огня. Припять над второй площадкой. Обтекатель сброшен. Двигатели мягкой посадки ступени включены. Прием. «Свобода! Подтверждаем! Прием! Высота один километр!» «О, черт! Свобода! Что у вас там? Прием! Сбой ориентации! Канал крена! Свобода! Вас поняли!» Лара не добавила ничего. Все равно сейчас ни от пилотов свободы, ни от базы ничего не зависело. Судьбу реактора решала автоматизированная система управления. Внешне пока все выглядело штатно. Реактор сориентировался посадочными двигателями вниз и продолжал снижение. Только по корпусу пробегали волны дрожи. Это кожух вибрировал от возможных боковых ускорений, когда система пыталась компенсировать нестабильность положения в пространстве. Чертова, железяка! Нормально он идет, Не трогай его. Высота 400 метров. Высота 200 метров. Развернулись посадочные опоры, и теперь стало отчетливо видно, что реактор падает косо, и ему не хватает высоты, чтобы выровняться. Высота 15 метров, есть касание. Аварийная посадка. Реактор врезался в край огромного кратера и, не удержавшись на гребне, покатился вниз. Все скрылось в облаке красной пыли. Свобода уйдет с орбиты точно в срок, чтобы бы ни случилось. У транспортного корабля закрывалось окно, и он торопился к земле. Лара легла на амбразуру, взяв на себя объяснение с ЦУПом. Остальные собрались в ангаре. Что делать в такой ситуации, было ясно без долгих обсуждений. Нужно было послать на место посадки телеуправляемого робота и выяснить, не оказались ли обитатели базы свидетелями первой ядерной катастрофы в космосе. Исправный марсоход на базе был всего один. Снорк серийной модели. Но в его способности выполнить задачу никто не сомневался. Другое было плохо. Управление марсоходом осуществлялось только по командной помехозащитной УКВ-линии. Это могло обернуться проблемами при спуске роботов в кратер. «Пока не попробуем, не узнаем», — сказал Шурик. «На худой конец он хотя бы померит фон вокруг кратера». Там ничего не будет, — возразил Давид. Марс грунтовой воды не иметь. Если кожу хлопаться, следует опасаться радиоактивного облака. — Следует опасаться того, что мы останемся без реактора, — вставил Лёлик. Солнечные панели выпадают одна за другой. Энергия скоро будет в дефиците. Нам нужны дополнительные ресурсы, если мы хотим построить настоящую базу, а не лагерь для бойскаутов. «Мы могли бы ставить ветряк», — предложил Давид. «Ага, его как раз хватит, чтобы зарядить твою электробритву». «Ветер избил корабль с курса», — не в сказал Шурик. «Я считать виновной программную ошибку», — заспорил Давид. Вошла Лара, встала в дверном проеме, красиво потянулась. «Никаких вопросов», — предупредила она. «Мне весь мозг затрахали, а в результате ноль без палочки». Теперь Земля будет моделировать ситуацию, но не возражает, если мы тут быстренько решим все сами. Никто и не ждал ничего другого, сказал Виктор. Товарищ командир, марсоход «Снорк» к проведению разведки готов, доложил Шурик. Разрешите начинать? Поехали, сказала Лара. Как говаривал классик, немедленно добавил Шурик. Маленькая машинка весело катилась по марсианским дюнам. Какое-то время колонисты видели ее сверху, но потом спутник ушел за горизонт, и они переключились на встроенную камеру. Марсоходом управлял «Шурик». Лара командовала операцией, остальные крутились рядом и давали бесполезные советы. Всем хотелось, чтобы робот благополучно спустился в кратер и осмотрел реактор. Тогда бы было ясно, что делать дальше – можно ли подогнать тягач, загрузить реактор, оттранспортировать его на базу и подключить. Или нужно проводить дезактивацию и забыть об энергетическом изобилии на неопределенный срок. Но, по крайней мере, будет ясность. А вот если машинка забуксует, придется проверять целостность реактора по старинке, вручную. Антенну командной линии заранее подвесили над куполом базы на самой высокой телескопической штанге из всех, имеющихся в наличии. Шурик надеялся, что этого хватит, чтобы заглянуть в кратер. Если нет, у людей на базе будут большие проблемы. Марсоход остановился в нескольких метрах от бровки кратера, потом осторожно двинулся в обход, отыскивая пологий склон и заодно проводя измерения. По экрану поползли ряды чисел. «Есть радиация!» — огорченно выдохнул Шурик. «Незначительное превышение фона» спокойно сказала Лара. Это может быть местная аномалия. Спускаем? Давай. Марсоход начал осторожный спуск с кратера. Шурик вел его змейкой под небольшим углом горизонтали, чтобы не прокинуть робота. Но где-то на середине склона экран внезапно погас. Колонисты потеряли сигнал. Млять, сказала Лара. «Присоединяюсь!» дозвался Шурик. Он тыкал в кнопки на пульте управления в тщетной надежде добиться ответа. — Ну что ж, — Виктор вздохнул, — никто не говорил, что это будет просто. Лара сверкнула глазами. — А я тебе говорю, что ты не пойдешь. — Ребята, выйдете, — попросил Виктор. — Нам надо поговорить с товарищем командиром. Лелик, Шурик и Давид переглянулись, встали и вышли. Уходя, Давид шепнул Виктору. — Глюк ауф, комрад! — О чем это вы шепчетесь? — спросила Лариса. — Виктор обнял ее, вдыхая родной аромат волос. «Милая, как бы там ни было, но мне все равно придется отправиться туда. По крайней мере, мы знаем, что реактор не разнесло в дребезги. Если и есть течь, то небольшая. Теперь надо убедиться, что ее нет, и реактор работает. Я запущу тесты с пульта ручного управления. И когда мы будем уверены, что все в порядке, мы отвезем его на базу. А если там не все в порядке... Тогда я быстро оттуда уберусь, и мы будем думать, что делать дальше. А если ты не успеешь убраться? У нас все равно нет другого способа это проверить. Риск будет одинаковым для всех, а подключение техники – это моя епархия. Ты была бы плохим командиром, если бы этого не осознавала. Но ты – хороший командир. Лариса извернулась в его объятиях, прижалась и поцеловала так, что Виктор на секунду показалось, будто бы им снова по 20. Витька, осторожно, прошептала она. Ради меня и Бармота, осторожно. Ровер, гудя сервомоторами, рассекал марсианские пески. Виктор наслаждался пейзажем. На самом деле, он не так уж часто выбирался на поверхность. В обязанности инженера-техника входили отладка и ремонт всей аппаратуры базы. Времени на долгие прогулки не оставалось. Посему можно рассматривать эту поездку как своеобразный подарок на день рождения. И даже с квестом в самом конце, чтобы было интереснее и волнительнее. Правильно, так и будем думать. Виктор, прием, как у тебя дела? Раздался в наушниках голос Лары. Дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем, кроме как о вас, единственная и незабвенная екатерина Матвеевна. Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрасно это занятие, отозвался Виктор. Отставить шутки, инженер. Так точно, товарищ командир. Двигаюсь по маршруту без происшествий. Расчетное время прибытия на место 16 минут 40 секунд. Вас поняла. Эх, Ларка, знала бы ты, какая тут красота. Действительно, пейзаж выдался как по заказу. Солнце стояло невысоко над горизонтом и светило из красной дымки, бросая на землю косые лучи. Ровер выбрался из пустыни на плато, большую часть песка здесь сдул ветер, и окислившаяся за миллионы лет порода приобрела странный бледно-фиолетовый оттенок. Отшлифованные бурями камни поблескивали, утесы бросали на землю причудливые тени, так что казалось, под каждым затаилась Аэлита, или на крайний случай Дейторис. На горизонте рядом с Солнцем вспыхивали искры. Это горели в атмосфере остатки метеоритов. Ровер осторожно спустился с плато, подняв тучи песка. Проехал еще немного вперед и замер на краю кратера. Виктор слез с него и внимательно смотрелся. Трещин опасных в грунте нет, ям тоже. Камней здесь хватает, но их можно обойти без проблем. В общем, ничего страшного. Со своего места Виктор мог видеть реактор – Тот лежал на дне кратера, глубоко зарывшись в песок. Виктор еще раз проверил счетчик. Радиация не превышала стандартного для Марса фона. Похоже, Лариса права. И где-то здесь есть локальная аномалия. Виктор доложил на базу о своих наблюдениях и получил разрешение на спуск. Почти сразу ноги утонули в песке, по колено, потом до середины бедра. Так что идти пришлось раскорякой, широко расставляя ноги и наклоняясь вперед. Где-то на полпути он увидел застрявшего снорка и помахал ему рукой. Не дрейф, приятель, мы тебя не бросим. Какое-то время Виктор думал о том, как нелепо выглядит в смешном марсианском скафандре с антенной, который какой-то умник прилепил на верхушку шлема. Не дать не взять телепузик, тонущий в брусничном киселе. Потом думать оказалось слишком накладно. Почти все силы уходили на продвижение вперед. Виктор увеличил приток кислорода, но дышать было трудно. На вызовы базы он отвечал односложно «иду», «иду», «норма». Ларе, разумеется, это не нравилось, но она ничего не могла сделать. Наконец Виктор буквально уткнулся в корпус реактора и только тогда понял, что дошел. Минута три он переводил дыхание. Точнее, это ему показалось, что три. Судя по тому, что в голосе Лары зазвучали железные нотки, он отсутствовал гораздо дольше. Виктор, Виктор, просыпайся! Виктор, проверь баллон, слышишь? Баллон? Какой баллон? Виктор взглянул на манометр. Давление в порядке, чего она куда хочет? Все равно голова раскалывается и хреново. Но надо работать. Хорошо, что панель ручного управления была прямо перед ним. Для того, чтобы найти ее, не понадобилось и 5 минут. Рукой в перчатке, которая почему-то казалась непропорционально большой. Виктор ткнул в панель и радостно уставился на россыпь зеленых огоньков. Как красиво, как хорошо. Он не помнил, почему это было хорошо, но все же был доволен. Наконец-то от него все отстанут. Виктор, Виктор, отвечай! Да все в порядке, все зеленое. Какое все зеленое? Виктор, проверь баллон. Да когда же отвяжется от него эта вздорная баба? Виктор еще раз взглянул на манометр Так и есть. «Показания не изменились. Что еще надо?» «Нет, стоп! Раз показания не изменились, значит, он не дышит. Какая-то чушь!» И тут сквозь плотину сонного безразличия перехлынула волна паники. Адреналин пошел в кровь и дал возможность на короткое время мыслить ясно. Он не увеличил подачу кислорода, а наоборот, закрутил вентиль. Еще немного, и он задохнется. Вот идиот! «Поспешно Виктор...» Открутил регулятор в обратную сторону и в шлем хлынул долгожданный поток свежего воздуха. Виктор прислонился к реактору. Сейчас он не мог ничего другого, а только дышать и наслаждаться каждым вдохом. Ощущение было таким, как будто он принял разом большую дозу транквилизатора. Перед глазами плыл розовый туман, в нем проступали силуэты темных кустов, откуда-то взявшихся на Марсе и крутые склоны оврага. Он лежал на спине, над лицом мерцала водная рябь, вода с привкусом ржавчины наполняла его легкие. Но это почему-то совсем не беспокоило. Рядом лежали другие люди, одетые в странные защитные костюмы и казавшиеся мертвыми, но на самом деле живые. «Стикс», — подумал Виктор, — «это Стикс. Где же Харон?» «Виктор! Витька! Очнись!» Виктор тряхнул головой, отбрасывая ненужное видение. Лариса зовет, надо ей помочь. Ага, теперь он переборщил с кислородом. Очень осторожно, буквально кончиками пальцев, Виктор прикрутил регулятор. Так, теперь все в порядке. Он лежит на песке, над ним нависает реактор, а в наушниках надрывается Лариса. Витька, Витька, черт тебя побери, отзовись. Прием, Лара, все нормально. Были неполадки с системой дыхания, но я справился. Чтоб тебя подняло да треснуло. Спасибо, я тебя тоже люблю. Реактор исправен. Индикаторы зеленые. Отлично. Возвращайся. Вас понял, товарищ командир. Как ни странно, он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Кислород оказал благотворное действие. Правда, Виктор чуть не загнулся, но это уже детали. Будни. Те, кто не хотел рисковать, остались на земле. Свинцов начал выбираться из кратера. Теперь, когда его сознание прояснилось, он видел места, где слой песка был тоньше, и под ним проступала горная порода. Идти стало гораздо легче. Не как по шоссе, конечно, но терпимо. С подъемом реактора придется повозиться. И нервов он им вымотает кучу, это ясно. Но главное, реактор цел, и рано или поздно они его доставят и подключат. И он заработает. И проблемы с дефицитом энергии уйдут в прошлое. База будет развиваться и процветать. Обязательно. По-другому просто не может быть. Конец книги. Читал Олег Лобанов.